Глава 13. Благополучная развязка Пермская губерния расположена на самой границе Европейской России. На северо-западе она примыкает к Вологодской губернии, на востоке к Тобольской, на Западе к Вятской и на юге к Оренбургской. Благодаря такому положению она отличается смешанным населением, представляющим помесь азиатских. И европейских типов. Губернский город Пермь насчитывает не более 10 тысяч жителей и расположен на реке Каме. До начала предыдущего столетия это было простое село, ничем особенным не отличавшееся. Но в 1723 году там открыты были богатые медные жилы и возникло много заводов. В 1781 году Пермь была сделана городом. В 1867 году Пермь едва оправдывала данный ей титул. Это был плохой городишко с узкими грязными улицами, неудобными домами и еще более неудобными гостиницами. Впрочем, семья Каскабель не интересовалась домашним комфортом Перми. У нее был свой собственный дом на колесах в котором она и предполагала прожить все время, покуда он будет находиться в Перми. Французские акробаты, приехавшие из Америки через Сибирь на колесах, да вдобавок еще на оленях, произвели в городе большую сенсацию, которую господин Каскабель решил воспользоваться. Была составлена под руководством месье Сержа зазывательная афиша на русском языке и по приезде в город выставлена где следует. Афиша эта обещала от имени семейства Каскабель всевозможные эквилибристические и гимнастические представления, парфорсные упражнения, танцы и прочее. Поименованы были все действующие лица, не исключая Жака, Джон Буля и обеих собак. Кроме того, обещана была интереснейшая пантомима под названием «Разбойники темного леса». Плата за вход назначена была 40 копеек. Обыкновенно господин Каскабель давал свои представления под открытым небом. Но в Перми на площади оказался старый тесовый балаган, в котором прежде помещался чей-то странствующий цирк. Этим балаганом господин Каскабель решился воспользоваться и кое-как приспособил его для представлений. Сделав своей труппе генеральную репетицию, Господин Каскабель сходил еще раз в балаган, привел его окончательно в порядок, вымил, вычистил и вернулся в фуру. Было уже девять часов. А между тем месье Серж не возвращался и не давал о себе никакого известия. Это начинало тревожить Каскабеля. Он положительно не знал, что делать, и ходил как потерянный. Карнелия совершенно не понимала, что такое с ее супругом, но не решалась обращаться к нему с вопросами, так как видела, что он чем-то раздражен и без того. Спустя некоторое время господин Каскабель опять отправился в балаган узнать, что делает оставшийся там гвоздик, и на полдороги встретил самого клоуна. «Вам письмо, хозяин», — сказал гвоздик. «От кого?» «Не знаю». Кто же его принес? Какой-то мужик. Дай сюда. Письмо было от месье Сержа. Граф Наркин извещал, что он благополучно доехал до села Воронова, имения своего отца, и ночует там. А завтра утром вернется в Пермь, чтобы попасть прямо на представление, которое намерена дать семья Каскабель. Вместе с тем он заявлял, что с этого дня его инкогнито кончилось. Относительно месье Сержа, почтенный Сезар успокоился. Но как быть с разбойниками? Разумеется, всего проще было пойти к полицмейстеру и донести на них, но господин Каскабель любил все делать с эффектом. На этот раз он, как всегда, остался верен себе. В сообразительной голове его возникла новая идея, которую он и решил привести в исполнение на следующий день. Когда он опять вернулся в фуру, Корнелия не узнала его. Мрачного настроения его как не бывало. Он сиял. Предположенная к представлению пантомима разбойники темного леса была в общих чертах уже известна труппе. Но после ужина в этот день господин Каскабель объявил, что он сделает в ней некоторые частные изменения. Прежде сами разбойники должны были действовать за кулисами, но теперь господину Каскабелю пришло в голову вывести их на сцену и предложить их роли Орлову и Кириллову. «Вы согласны будете, господа?» — спросил он матросов. «С удовольствием!» — отозвались оба негодяя. «Мы всегда рады случаю сделать вам приятное, в благодарность за то добро, которое вы для нас сделали». «Ладно, ладно, друзья мои», — отвечал господин Каскабель. «Впрочем, от вас немного и потребуется. Вам придется выйти со мною только в самую последнюю минуту, перед развязкой. Смотрите тогда на меня и делайте то, что я буду делать». «Это выйдет очаровательно, я заранее уверен». Господин Каскабель помолчал немного и прибавил. «Вот что, друзья мои». «Двух разбойников, пожалуй, маловато. От чего бы не выпустить на сцену целую шайку? Человек шесть, семь. Знаете что, сходили бы вы в город, да подыскали бы мне несколько человек прознашатающихся рабочих, что ли. За стаканчик водки они, я думаю, согласятся играть». Орлов и Кириллов быстро переглянулись и отвечали. Это можно, господин Каскабель. Вчера мы встретили в трактире шестерых таких человек. Они не жулики? Нет, просто рабочие без работы. Ну вот и прекрасно. Приводите их. На другой день, после завтрака, ложные матросы объявили, что они сейчас пойдут за обещанными статистами. Идите, идите, господа, сказал им господин Каскабель. Как только они ушли... Он разразился громовым хохотом. «Сезар, разве можно так смеяться после еды?» — заметила ему Корнелия. «Это вредно!» я, «Я смеюсь! Я вовсе не смеюсь!» «Это у меня нечаянно вышло!» — ответил сам не зная что господин Каскабель. С этими словами он вышел куда-то по делу. Представление назначено было в четыре часа дня. Заманчивая афиша подействовала. Собиралась не только большая публика, но и сливки местного общества. Публику встречал у входа сам господин Каскабель и выкрикивал. «Пожалуйте, господа, пожалуйте! Сорок копеек за вход. Места ненумерованные. Со всех одинаково». Как только публика расселась по скамейкам балагана, оркестр заиграл какую-то прелюдию а затем началось представление. Первая часть программы сошла великолепно. Наполеона танцевала на канате, Сандер кривлялся, собаки, обезьяна и попугай проделывали свои штуки. Господин и госпожа Каскабель своими парфорсными упражнениями произвели настоящий фурор. Жану также досталось много аплодисментов. Что касается дочеловеческой пирамиды, то по ее поводу публика несколько раз кричала «Бис!». Честь семьи Каскабель была блистательно поддержана. Объявили антракт в 10 минут. Второй отдел программы заключался в пантомиме «Разбойники темного леса». Публика ожидала ее с нетерпением. Орлов и Кириллов уже давным-давно вернулись из своей экспедиции за статистами, и привели с собою шестерых молодцов. Само собой, разумеется, что это были их сообщники. Их нарядили в соответствующие костюмы и объяснили им их роли. Сцена была приготовлена заранее. Были даже декорации, напоминавшие, хотя и довольно отдаленно, темный лес. Представление началось среди общего безмолвия. На сцену вышла Наполеона, молоденькая девушка, дочь гордой и богатой матери Корнелии. За Наполеону сватается влюбленный юноша Сандер, Но он беден, и гордая Корнелия отказывает ему в руке дочери, которую хочет выдать за богатого идиота Гвоздика. Уже все готово для свадьбы. Молодую девушку ведут венчать с богатым идиотом, Сандр вне себя от горя убегает в темный лес. Но вот является брат невесты, Жан, молодой воин, только что неожиданно вернувшийся с войны, и берет сторону сестры против матери. Под влиянием его угроз Гвоздик отказывается от брака. Происходит всеобщее замешательство, во время которого пропадает гордая Корнелия. Ее похищают разбойники. Сандер, находясь в лесу, слышит крики похищенной Корнелии и мужественно бросается выручать ее. Слышен шум битвы, выстрелы. Через минуту на сцену выбегает атаман разбойников Каскабель и его шайка, в числе которой находятся Орлов и Кириллов. Неузнаваемые под огромными париками. Между тем о нападении шайки разбойников узнают власти и высылают для поимки их отряд жандармов. Жандармы окружают шайку и хватают бандитов. Но что такое? Жандармы как будто настоящие. Они хватают господина Каскабеля, но он кричит «Не меня! Не меня! Меня оставьте! Я только для забавы! А настоящие-то разбойники, вот они!» Такова была идея господина Каскабеля. Перед началом представления он снесся с полицией, рассказал ей всю правду о разбойниках и предложил свое содействие для их вернейшей поимки. Предложение это было, разумеется, принято с большой охотой. Разбойники были опасны и очень долго ускользали от всех преследований. Таким образом Орлов, Кириллов и его товарищи были пойманы. Но Орлов еще не признавал себя побежденным. «Хватайте и его!» — крикнул он, указывая на Каскабеля. «Он укрывал беглого сыльного и привез его с собою в Россию!» В эту минуту из рядов публики выступил вперед граф Наркин, шедший под руку с вице-губернатором. «Это я-то ссыльный!» — сказал он громко. «Кто это выдумал?» Разбойнику осталось только прикусить язык. Дело его!» окончательно прогорела. Негодяев увели. Когда публика узнала, что пантомима окончилась не выдумкой, а истинным происшествием, то криком «Браво!» и аплодисментом не было конца. Граф Наркин горячо благодарил Каскабеля и Кайете за то, что благодаря им от его головы была отведена такая ужасная опасность. Карнелия же слегка упрекнула мужа. «О, Сезар, ты имел от меня секрет». «В первый и последний раз в жизни, душенька», — сказал он. «Не сердись». Корнелия великодушно простила его.